Старательно выпрямившись, Тэдди восседал между родителями в клубном зале для гостей, где на красивом меню сверху был вытеснен вымпел яхт-клуба. Пришлось в муках выбирать все три блюда: креветки в горшочке или копчёный лосось для начала, и самый простой скучный суп, хмм, да кому он вообще нужен? Потом бараньи отбивные, стейк или запеканка с дичью, и ещё простые скучные овощи на выбор, а дальше бисквит с патайкой Ежевично-яблочный пирог со взбитыми сливками или мороженое. Наконец-то он остановился на креветках в горшочке и запеканке с дичью, потому что сказать мальчишкам, что запеканка с дичью в Отцовском клубе была не дурна, шикарна, про отбивные или стейк так не скажешь. А про бисквит с патайкой, который он просто любил, упоминать незачем. Можно выдумать какой угодно десерт. Первый вечер после начала семестра, после того как тушили свет, все подолгу обсуждали, кто что ел на каникулах, и каждый раз все заканчивалось непристойностями. Обед был просто чудо. В кои то веки родители обратили на него внимание, а они заводили долгие и нудные разговоры, ни капельки не интересные ему. Хотя на этот раз он не стал бы возражать, потому что было очень вкусно. Креветки принесли, покрытыми слоем жёлтого масла, на тоненьких треугольничках тостов под белой салфеткой на тарелке только для него. Запеканка с дичью оказалась похожей на клин торта, снаружи хрустящее и подрумяненное тесто, затем примерно полдюйма белого теста, не настолько пропечённого и абсолютно восхитительного, а уж потом слой плотного бледно-коричневого желе и ломтики розового мяса дичи. очень сочного и с таким вкусом, будто оно уже почти лежало, а оно не совсем. Ещё он выпил два бокала сидра. Разговор, как обычно бывает со взрослыми, состоял из бессмысленных вопросов. И чем же ты занимался всё утро, интересовался папа. Помогал маме грузить вещи в машину. А если бомба упадёт прямо на наш дом, он сплющится. Думаю, да, в случае прямого попадания. Я взял свою коллекцию сигаретных карточек на всякий случай, сообщил он. А вообще здорово, правда? Мы с мамой видели, как состроят бомбоубежища и копают окопы в гайд-парке. Они что, думают, что будут прямо в парке воевать, да? А если бы ты мог пойти на фронт, если бы не был таким старым, в какие войска ты бы пошёл? Я бы в авиацию. Есть такой потрясающий новый самолёт, называется Spitfire. Так он летает со скоростью 200 миль в час. Он остановился или даже 400. В общем, он самый быстрый в мире. А ты бы пошёл в авиацию, папа, если бы ещё был не старый. Я бы пошёл на флот. До этого я ещё не слишком старый дружище. А мама могла бы быть медсестрой, не желая обидеть её, добавил он. Она вела себя ужасно прилично, поднимать шум из-за носков не стала. "Я бы лучше ушла к ренам", сказала Вили. Примечание: РЭНЕ, женское подразделение военно-морских сил Великобритании. Конец примечания. А что это? О, спасибо, официантка принесла ему ещё сливок. Это женщины, которые служат на флоте. А, -а, -а нет, по-моему, тебе лучше медсестрой, благодушно продолжал он. Ни к чему женщинам служить на кораблях. Правда, папа? А на подводных юбки вообще идиотизм. Он взмахнул руками и шип свой бокал сидром. Извините. Ничего. Официантка подошла вытереть сидер, и Эдвард, заметив, что Тедди здорово с конфужен, продолжал: "Кстати, один малый, который у нас работает сегодня утром, сообщил мне, что уходит в ВВС. Дельный малый. Нам будет его не хватать. Ну, так ведь полагается, правда? Пап, а если война? Как думаешь, она будет долгой? И я успею на нее? Даже не мечтай. Мгновенно откликнулся Эдвард и переглянулся с Вилли. Может быть, выпьем кофе в том зале, спросила она. Я не прочь покурить. Уже третий час. Можно курить здесь, если хочешь, или пойдём в другой зал. Ты закончил, Тедди? Похоже на то. Но поскольку этим он второй порции бисквита с патакой не добился, то послушно встал и последовал за ними в комнату, где они пили перед обедом. Пока они шли через зал, какой-то древний старик с лиловым лицом и белыми волосами окликнул Эдварда. Видимо, сегодня вечером Чэмберлен выступит по радио, введёт нас в курс дела. Давно пора. Это ваш мальчик. Тедди представился, обратившись к нему сэр, так как он был ужасно старый. И ваша супруга: "Как поживаете, дорогая моя? Позвольте предложить вам портвейна. Я как раз должен вашему мужу портвейн. Он разгромил меня на бильярде неделю назад". Мама не хотела портвейна, а папа выпил немного и дал ему попробовать. пил портвейн, теперь сможет рассказать он ничего плохого. Принесли какой-то сыроватый кофе в маленьких чашечках с жёлтыми розами на них, и ему уже хотелось в кино, как вдруг мама с папой завели разговоры с тех, которые крутятся вокруг планов и никак не могли договориться. Оказалось, маме совсем не хочется идти на лицо со шрамом. Она сказала, что у неё ещё куча дел, а папе сразу после кино надо на работу. И они говорили и говорили без конца, и всё о том, как же он тогда приедет обратно в Суссекс. Тедди приспокойно мог бы доехать один на поезде, но мама сказала, если его отвезёт домой папа, то она сможет загрузить в машину гораздо больше вещей, которые надо отвезти в Суссекс. Папа, кажется, не хотел отвозить его, и наконец было решено, что он проедет в подземке, а от Оксфорд Сёркус до Холинд Парка и к 6 часам будет дома у мамы. А значит, времени на чай уже не останется. Он напомнил об этом, а она только воскликнула: "Но ты же только что съел большой обед". Как будто в этом было дело. Он оставил их договариваться, сам направился в уборную, а когда вернулся, они вообще не разговаривали. Мама, когда уходила, пожелала ему хорошо провести время с такой бодрой улыбкой, что она вообще не была похожа на улыбку. И поцеловала его, хоть он уже несколько лет приучал её не делать ничего подобного при людях, а в комнате было занято ещё несколько столиков. Она ушла, а он потёр место, где могла остаться губная помада, и папа сказал: "Так, сейчас я только схожу по делам, которые никто другой за меня не сделает, и буду в твоём распоряжении". И сразу стало намного легче. Неважно, воскресенье сегодня или нет, нам надо продолжать молиться. Но неужели же нельзя просто помолиться в нашей комнате? Нора покачала головой. По-моему, считаться будет только, если мы устроим молебен. А еще мне кажется, что нас должно быть как можно больше. У Невилла Лидии и Джуди уроки. Да, тут уж ничего не поделаешь. Но Поли придет и Клэр и Кристофер и Теди, наверное, тоже. Он в Лондоне. А, вот как. Тогда горничная. Горничная перед лицом Бога все равны, строго сказала Нора. Ему, наверное, от этого ужасно скучно. А Луиза, если ты намеренно так же легкомысленно говорить о серьёзных вещах, то я больше вообще не стану с тобой разговаривать. Больше не буду. У меня очень многогранная натура, без неё не станешь настоящей актрисой, и невозможно рассчитывать, что все эти грани будут приемлемыми. Если Малебин состоится после чая, тогда и младшие смогут присутствовать. И мисс Миллимонт. Ты еще бабушек позвови. И задиру с щелчком. Так они тайком прозвали тетушек за внешнее сходство. Доли с бладхаундом, Афло со щелкунчиком. А что тут такого? Я считаю, что каждому надо дать шанс. А если Дюши разрешит нам устроиться в гостиной, мы сможем петь гимны под рояль. Весь день они провели, готовясь к молебну и привлекая к работе Полли и Клэрри. Дюши сказала, что им, разумеется, можно воспользоваться гостиной, только придётся перенести стулья из столовой, а после молебна унести их на место. Полли красиво написала пригласительные карточки. Клэрри разнесла их. А приглашают со все, значит, и мистер Рэн тоже? Не скрывая страха, спрашивала она. Поговаривали, что мистер Рэн страшно багровеет и кричит, если потревожит его днем, когда он обычно отдыхает на сеновале. Оставив карточку на крышке ларя со в сум, он наверняка увидит, посоветовала Луиза. "Но «Ну, я же не верю в бога", сказала Иви, которую Клэре застала валяющейся в гамаке. "Ну и что? Вряд ли в него верит каждый, кто придёт, но вы же верите в мир, правда?" И заметив нерешительность на лице Иви, она добавила: "Или хотя бы не любите Гитлера. А ведь это он хочет, чтобы началась война". "Да, Гитлера я не сколько не люблю. Ладно, твоя взяла, я приду". Миссис Крипс сказала, что уж нет. Кухню она без присмотра не оставит, но все равно спасибо. Так отчиталась Клэр. Тетя Джессика пообещала привезти бабулю на машине. Папа учил Зоу и водить машину, но остановился, увидев Клэр на подъездной дорожке, и сказал: «Да, они придут оба». Тетя Сибил ответила, что она бы с радостью, но ей придется взять с собой и Уильяма. Не удалось найти только тетю Рэйчел и Сид, которые уехали в Сент-Ленардс в плавательный бассейн. Немного некрасиво, подумала Клэрри, даже не спросить никого из детей, не хотят ли они тоже поехать, а они, конечно, захотели бы и Кристофера, которого не видел никто целый день. Маколпайн, который сажал лук-порей, бросил сажать его, взял карточку, некоторое время смотрел на неё с таким непроницаемым выражением лица, что Клэрри объяснила, что там написано, и он покачал головой и отдал карточку обратно, но при этом улыбнулся. Значит, не рассердился на то, что к нему пристали с вопросом. В целом Затия, кажется, имела успех. Днём начался сильный дождь, к неудобству Кристофера и к счастью для Луки Парии. Дождь испортил купание, которое, по словам специалиста из Тамбричуэлса, полезно для спины Рейчел, однако позволил Сид провести весь день наедине с ней, нисколько не опасаясь внезапных явлений Иви. Сид сидела за рулём машины Руперта, и теперь, когда рядом была Рейчел, могла бы ехать хоть на край света, так она и сказала. У тебя так здорово получается, заметила Рейчел. Как бы мне хотелось, чтобы ты всё-таки разрешила мне подарить тебе машину. Но она знала, что Сид её ни за что не возьмёт. Когда-нибудь она у меня и так будет, говорила она, и её гордость придавала этим словам такой оттенок, словно она давным-давно купила бы машину, только всё не доходят руки. Надо было просто подарить, не разводя разговоры, подумала Рейчел опять, любуясь сосредоточенным профилем Сид. Высокий, довольно выпуклый лоб, тонкий орлиный нос, как у краснокожей индианки, ответила Сид, когда Рейчел впервые упомянула об этом. Широкий, тонко и чётко очерченный рот и шея над воротником и галстуком. Сид вела машину осторожно, избегая рывков. Бассейн в Сент-Ленардес был большой на открытом воздухе. Рейчел не хотелось ковылять по острым камням в Кудане, но за время поездки небо потемнело, сменило цвет с прохладного нежно-серого на индиго, и вдруг разверзлось дождём. Так что они сходили на частную жизнь Генриха VIII и выпили чаю в чайной. Прелестный день, как сказала Рейчел. Хотя из всего фильма ей понравилась только Мэрл Обирон в роли Анны Болейн в самом начале, но Сит решила, что и Чарльз Лоутон сыграл хорошо. А ты не замечаешь никаких странностей? Каждый день мы как будто соскальзываем в этот ужасающий кошмар, который подкрадывается к нам, и все как один продолжаем делать вид, будто ничего особенного не происходит. Она взяла протянутую ей сигарету и потянулась к огоньку. Я про чайную. Вот сидим мы здесь над тостами и бомберийскими слойками. Дорогая, ну что же нам ещё остаётся? Ведь мы не обладаем ни малейшей властью и не в состоянии поделать ровным счётом ничего. Хочешь сказать, и никогда не обладали, или всё-таки что-то домогли, но просто ошиблись в выборе людей. Не думаю, что мы выбрали каких-то особенно не тех. Просто общий климат плох: суждение невежество, предубеждённость, самонадеянность. У нас у немцев или у тех и других? О, немцы в ином положении, настолько плохом, чтобы захотеть перемен любой ценой. Думаешь, они хотят войны? Думаю, они на нее рассчитывают. Вряд ли люди просто так станут бросать родину и все свое имущество. Какие люди? Растерялась Рейчел. Евреи. Сид пристально вглядывалась в ее лицо в поисках малейшего признака равнодушия или пренебрежения, желая не заметить ни единого. А разве они не бросают? Ни разу об этом не слышала. Они еще в тысяча девятьсот тридцать шестом году начали перебираться сюда или уезжать в Америку. Если среди твоих знакомых нашлись одна-две, разумеется, таких совсем немного по сравнению с теми, кто остался, но это знак. Если бы я решала начнутся действия или нет, на этот фактор я обратила бы особое внимание. Но Сид, милая, это же потому, что ты, она подыскивала не лучший способ выразить это, потому что ты. Потому что я наполовину еврейка, да говорила за неё Сид. Ты вероятно права. Возможно, мой разум тут ни при чём, и это просто страх. Э вот теперь я тебя не понимаю. Ничего, это неважно. Она вдруг пожалела, что завела этот разговор. Он выглядел тревожным и рискованным, а она никак не могла позволить себе потерять человека, которого так любила. Но Рейчел подалась вперёд и взяла её за руку. Сид, я не понимаю, но я слушаю. Я хочу знать, что ты чувствуешь. Ладно, подумала Сид, было не было. Она сделала глубокий вдох. Немцы пережили войну так же тяжело, как и мы, но после войны они были слабыми, униженными, лишёнными возможности защищаться и укреплять экономику, что привело к взрыву инфляции. И тут появляется тот, кто заявляет, что способен вернуть им чувство национальной гордости и собственного достоинства. Он лидер. Маньякально одержимый властью, как большинство лидеров, и он приступает к строительству авторитарного государства. Он перевооружает немцев, даёт им работу. Всё удаётся ему так, как он и задумал, и он начинает мыслить шире, о том, что ещё можно было бы предпринять. Он уже не просто вдохновенный лидер, он обретает всю полноту власти и сохранить её может единственным способом завоеваниями, чтобы принести стране добычу. Австрию, Судеты, Но тиранам обычно требуется ещё одно, чтобы исплатить вокруг себя подданных враг, чтобы сообща бороться против него. А среди населения любой страны найдётся подходящее меньшинство, отличающееся национальной или религиозной принадлежностью. Славяне, католики, словом, ты меня поняла, на этот раз, думаю, им оказались евреи. Можно сказать, это выстрел, способный убить сразу двух зайцев, и климат для этого как раз подходящий. Как раз подходящее, что ты имеешь в виду. Откуда ты знаешь, как немцы относятся к евреям? Я не знаю, но вижу, как относятся к ним здесь, в демократической стране, у руля которой не стоит одержимый властью маньяк. Здесь преобладает антисемитизм. Он принимает форму шуток с несходительностью, изоляцией и исключением из правил. Обычно я недолюбливаю евреев, но ты исключение. Вот из чего состоит предубеждённость. О, да. А когда мы замечаем её и обижаемся, нас обвиняют в мании преследования. Мы идеальные козлы отпущения. Она заметила, что начала говорить мы и почувствовала себя увереннее. Взгляды полукровок заключила она: зачастую отличаются не внешней стороной, а проницательностью. Рэйчел смотрела на нее и молчала. Наконец Сид пришлось отвести глаза, и тогда Рэйчел сказала: "Я правда тебя люблю, всем сердцем". Сид коснулась пальцами ее лица. "И я тебя люблю", ответила она. Помимо много чего другого, за то, что ты не споришь и не протестуешь. Не могу. То, что ты сказала, правда. Я не могу. Когда они покинули чайную и вышли на улицу, Рейчел обняла Ситабеймеру руками и долго не отпускала. Прохожие поглядывали с любопытством, одна пара чуть не наткнулась на них, но Рейчел не разжимала объятий. Радиоприёмник бригада перенесли из его кабинета в гостиную, чтобы хватило места всем желающим услышать выступление премьер-министра. А в составе слушателей мнения разделились. Дюша считала, что обращение не предназначено для детей. Леди Райдел выразила убежденность в том, что его не пристало слушать девочкам. Ни та, ни другая не считали необходимым присутствие прислуги. Но Рэйчел и Сид привезли приемник из Милфарм и включили его в зале в Хомплейс. Настройку и управление приемником поручили Тонбриджу. Ужин подгадали ко времени трансляции. Стулья, оставшиеся после молебна, который шёл успешно, пока Нора не сказала, что все присутствующие должны пообещать отдать что-нибудь дорогое им в обмен на мир, оставили на месте, так что места хватило всем или почти всем. Детей, кроме четверок самых младших и, конечно, Саймона, в конце концов впустили и разрешили им сесть на пол. Матери велели им сидеть смиренно и не издавать ни звука, пока говорит мистер Чэмберлен. Все притихли. Руперт Такой же озабоченный, как и все, думал он, ведь из всех присутствующих только ему одному предстояло уйти воевать в случае войны, обнаружил, что он тем не менее заинтересованно наблюдает за всеми сидящими так тихо и неподвижно, что он, не удержавшись, стал переводить взгляд с одного лица на другое и жалеть, что его попытку зарисовать эту сцену сочли бы легкомысленной, а ее сочли бы непременно. В представлении семьи Казелет искусство занимало строго отведённое место. Сначала он посмотрел на свою мать. Дёша сидела абсолютно прямо, не сводя глаз с радиоприёмника, словно мистер Чемберлен находился в комнате и обращался к ней лично. Сколь ужасной и фантастичной и неправдоподобной представляется сама мысль о том, что мы должны здесь у себя рыть траншеи и примирять провога за лишь потому, что в одной далёкой стране поссорились между собой люди, о которых нам ничего не известно. Он перевёл взгляд на сестру, полулежащую на диване, и Сид, сидящую на подлокотнике у неё в ногах. Казалось, они не смотрят друг на друга, но Сид вдруг протянула Рейчел пепельницу, чтобы та затушила сигарету. Я без колебаний нанёс бы и третий визит в Германию, если бы считал, что от него будет прок. Взглянул на Поле и Клери, сидящих бок о бок на полу и обхвативших руками колени. Поле хмурилась, прикусив нижнюю губу, а Клери, его дочь, посмотрела на неё и на виду отца, качнула коленями так, чтобы коснуться ими коленей Поле. Поле подняла глаза, и крохотная улыбка, пархнувшая по лицу Клери, Озарило его таким воодушевлением и любовью, что он, потрясённый её красотой, невольно прикрыл глаза. А когда снова открыл их, она стала самой обычной прежней Клэр и смотрела в пол. Он пропустил всю речь, кроме самого финала. Я сам до глубины своей души являюсь сторонником мира, вооружённый конфликт между государствами кошмар с моей точки зрения. Лиди Райдл, орлиный нос которой, освещённый лампой, отбрасывал резкую тень, восседала в лучшем кресле, опираясь правым локтем в подлокотник, а елизаветинской кистью в крупных и грязноватых кольцах с бриллиантами, подпирая бледную щёку. На её лице застыло трагическое выражение, которое большинству людей не удалось бы сохранять долго, но пока Руперт наблюдал за ней, её лицо оставалось неизменным, резко контрастировало с материнским лицом Вилли. Сидящий рядом на неудобном стуле из столовой, естественным выражением крайней усталости, на мать она была похожа лишь в той степени, как очень плохой портрет напоминает того, кто для него позировал, подумал он. Жизнь для людей, которые верят в свободу, не стоит того, чтобы а так значит, он всё-таки хочет войны. Но война это ужасно, и мы прежде чем вступать в неё, должны прекрасно отдавать себя отчёт, насколько важно и велико то, что поставлено на карту. Руперт посмотрел в другой конец комнаты, Анжела не сводила с него глаз. Заметив, что и он глядит на неё, она вспыхнула. Господи, мелькнуло у него, неужели Зоуи всё-таки была права? Зоуи сидела на подлокотнике позади Анжелы. Он послал ей воздушный поцелуй, и тревога на её лице сменилась неожиданной благодарностью. Раньше он видел на нём такое выражение, когда что-нибудь дарил ей. Взгляд на отца он перевёл как раз в тот момент, когда выступление кончилось. "Ну-ка, дети, поцелуйте дедушку на сон грядущий", распорядился Брик, "а с завтрашнего дня начнём рыть бомбоубежище". Совсем вылетело из головы. Хорошо, что этот малый мне напомнил. Эдвард и Диана слушали выступление в пабе. Он заехал к ней, где по прошествии краткого времени они выпили бутылку шампанского, которую он привёз с собой. Потом ей понадобилось кое-что собрать, чтобы увезти с собой, и к тому времени, как они были готовы отправиться в путь, вопрос о бужине встал ребром. Эдвард высказался за то, чтобы сначала поужинать в Лондоне, но она тревожилась за ребёнка и считала, что им обоим обязательно надо послушать обращение по радио. Они решили попробовать по дороге найти отель, где их накормят ужином. Но к тому времени, как добрались до Сивеноукса, в единственном отеле, где подавали ужин, он уже закончился, и даже обаяния Эдварда не хватило, чтобы уговорить их обслужить ещё две персоны. В конце концов, за Атон-бриджем им попался паб, хозяин которого предложил им сэндвичи с ветчиной. Он предоставил в их распоряжение маленький отдельный кабинет в глубине бара, где имелся радиоприёмник. Вечер почему-то не задался. Эдвард чувствовал себя виноватым, вспоминая, как обошёлся с Вилли, и в голове постоянно крутились мысли о сюрпризе. Возвращение этим вечером в Милфарм не давало ему покоя и приближающаяся трансляция, так как он ждал от неё известий того или иного рода. С другой стороны, у Дьяны был рассеянный вид, и она, похоже, не оценила усилия, которых стоило ему встреча с ней. Она до сих пор расстраивалась из-за того, что не смогла пообедать с ним, и втайне боялась, что Ангус позвонит из Шотландии и удивится, не застав её дома. Поездку в Лондон она оправдала мнимым визитом к дантисту, вдобавок ей надо было забрать из дома зимнюю одежду. Котедж оказался очень сырым, там она постоянно мёрзла, но в итоге задержалась гораздо дольше, чем предполагали все эти уловки. Задерживаться в пабе ей не хотелось. Завтра оно будет во всех утренних газетах, сказала она, о выступлении по радио. Тебе обязательно надо поесть, отвечал он. Странно, на протяжении всей ее беременности, которая началась через несколько недель после их знакомства, он был невероятно добрым, великодушным и внимательным, а в тот вечер, когда она буквально выходила из себя, думая, как там Джейми без нее так долго и обманув заловку. Он твёрдо вознамерился задерживать её как можно дольше. Она погуляла свой сэндвич, отказалась от второго и чуть ли не залпом выпила джин с тоником. Потом заметила, что раздражает его, и поскольку это совсем не входило в её планы, попросила ещё стакан. Вот это другой разговор отозвался он и сразу же ушёл за ним. Тем временем она успела заново накрасить губы и припудрить нос. Когда он вернулся с напитками, она спросила, как он поступит, если будет война, а он ответил, что уйдёт в армию, в любые войска, куда возьмут. Но тогда ты уедешь, и я тебя больше не увижу. Он возразил, что скорее всего, видится с ним она сможет даже чаще, ведь он будет жить не дома, и тогда никто не будет знать, куда и зачем я езжу так, как это известно сейчас. Я могла бы остаться его любовницей на долгие годы, думала она. Но в войну мало ли что может случиться. Он легко найдёт себе кого-нибудь помоложе. Что я ненавижу, сказала она. Так это врать и прятаться. А мы только этим и вынуждены заниматься. Я за искренность и открытость во всём. Знаю, ласково отозвался он. Я люблю тебя в том числе и за это. Он взял её руку и поцеловал, и она будто на его увидела, как мяч отскочил на её сторону корта, но всё, что она могла, подобрать его и положить к себе в карман. И тут началось выступление по радио. А когда закончилось, Эдвард достал сигарету и объявил: "Будь я проклят, если понимаю, хоть немногим больше, чем раньше. А ты что думаешь?" Мне показалось, что он попытался осторожно подготовить нас к самому худшему. "Ей-богу, думаю, ты права. Нам, пожалуй, пора доставить тебя к твоему потомству". Они простились в машине у ворот за оградой коттеджа. Она не хотела, чтобы его увидела её заловка. Пока они целовались, каждому казалось, что другой жаждет страсти, но страсть ускользнула от них. Эдварда это ничуть не встревожило, ведь в постели она была на редкость страстной, а только это и имело для него значение. Зато встревожила её, и она полночи пролежала без сна, боясь, что уже теряет его. Ты ведь понимаешь, папа, что я просто не могла не рассказать тебе. Руперт смотрел сверху вниз на нее, присевшую на корточки возле оброшенной мохом тонкой трубы, из которой лилась вода. Они наполняли бутылки питьевой водой из родника у подножия холма перед самой милфарм. Руки Клэри были мокрыми, ситцевая рубашка рваной, из дыры в одной сандалии торчал большой палец. У неё вообще нет красивой одежды, с внезапным уколом боли подумал он. Да, конечно, понимаю, ответила он. То есть теперь я понимаю, почему пишут пьесы о верности и предательстве. Поля рассказала мне, потому что я её самая-самая лучшая подруга. Она так волновалась и, конечно, велела мне никому не говорить, но, по-моему, положение настолько серьёзное, что этой просьбой можно пренебречь, верно? Думаю, да. Она протянула ему полную бутылку, а он подал ей ещё одну пустую из коробки. Так ты сможешь поговорить с Кристофером. Как ты думаешь, что у него есть мама и что она с ума сойдёт, если он сбежит? Поля считает, что она спятит сразу или полностью. Я как следует всё обдумаю, а потом решу. Как по-твоему, должна я сказать Поле, что всё тебе рассказала? Пока нет, ответил он, глядя в её встревоженное личико и вспоминая вчерашний вечер во время выступления по радио. То есть, если она меня спросит, конечно, придётся сказать, но мне страшно, что она рассердится и будет презирать меня. Другого такого же честного человека, как она, я не знаю. Ты такая же. Да? Нет. До поля мне далеко, она ещё и ужасно симпатичная, симпатичнее всех, кого мы только видели, правда? Кроме Зои, конечно. Он растрогался так, что пришлось рассмеяться. И тебя, я прямо таки со всех сторон окружен симпатичными людьми. Только я не считаю, что ты симпатичная, Клэр. По-моему, ты красивая. Не глупи, папа, красивая. Он видел, с каким наслаждением она повторила это. Бред какой. Она залилась краской до корней волос. Я красивая? Повторила она, силье скрыть усмешкой свою завороженность. А в жизни не слышала ничего глупее.